Хьюго. Хьюго просыпается перед рассветом от шума трогающегося поезда. За шторой брежет тусклый свет, вагон то и дело дергается. Его рука переброшена через Мэй, а сам он утыкается носом в ее волосы. Он не помнит, когда она залезла к нему, но чувство такое, словно она всегда лежала здесь, свернувшись у него под боком. Мэй тихо дышит, немного присвистывая при каждом вдохе. И Хьюго осторожно отодвигается, чтобы достать телефон, который положил под подушку. Вспыхнувший экран освещает купе, и он переворачивается на другой бок, чтобы не разбудить Мэй. Еще нет пяти, а значит, дома в Англии раннее утро. Хьюго открывает сообщение от папы, в котором тот прислал ему фотографию накрытого к завтраку стола. По его периметру стоят семь тарелок с яичницей, беконом и тостом, и одна пустая. «Возвращайся скорее!» сообщение. — Мы скучаем. Хьюга опускает мобильник. На душе у него скребут кошки. В памяти всплывает цитат из романа Сэмюэла Беккета, который он читал по литературе в этом году. «Я не могу продолжать. Я буду продолжать». Эти слова уже тогда задели какие-то струны в его душе, а сейчас они громко раздавались в его голове. Хьюга снова открывает сообщение и решает написать Альфе, чтобы прощупать почву. Пульс его учащается. Хьюга. А если я не вернусь? Альфи. Никогда-никогда? Хьюга. Нет, я пока думаю отдохнуть от этого всего год. Альфи. Не пойму, ты издеваешься? Хьюга. Нет. Альфи. Да уж, это совсем не похоже на нашего Хьюга. Хьюга. Как думаешь, мама и папа убьют меня? Альфи. Да. Хьюга. «Но потом успокоится?» «Альфи. Только если ты все-таки притащишь свою задницу в универ». «Хьюго». «Джордж никогда меня не простит». «Альфи. Ты же его знаешь. Ему просто нравится, когда мы все вместе. я уверен, что рано или поздно он смирится». «Хьюго». «Наверное». «Альфи». «Да, наверное». «Хьюго». «Сумасшествие какое-то, правда?» «Альфи». Не знаю, но в этом есть смысл. Ты никогда этого не хотел. Хьюго. мое сердце здесь. Альфи. Значит, ты собираешься отказаться от Гранта? Хьюго. Надеюсь, что мне разрешат получить код отсрочки. Альфи. Но лучше сразу их предупредить, что мы не идем в комплекте. Пять из шести не так уж и плохо, но они могут считать по-другому. Хьюго. Я не стану ничего делать, если это как-то повлияет на вас. «Альфи, ну ты правда этого хочешь?» «Хьюго, очень хочу». «Альфи, тогда я надеюсь, они тебе разрешат». Хьюго опускает телефон на грудь, наблюдая, как она поднимается и опускается в сумрачном свете. Он словно застрял между сном и явью. Чтобы не передумать, Хьюго ищет в контактах имя. Найджел Гриффит Джонс, ректор, университет Сурая. Закончив писать электронное письмо, он думает о сообщении папы а пустой тарелки среди полных. Сделав глубокий вдох, Хьюго нажимает на кнопку «Отправить». Несколько часов спустя Мэй зашевелилась, а Хьюго так и не уснул. Он пялится в потолок, парализованный тем, что сделал. Мэй поворачивается к нему лицом. Ее волосы спутались, но все еще пахнут лавандой после шампуня из отеля. Она самым естественным движением кладет ладонь ему на грудь, и Хьюго тут же успокаивается. — А я храпела. Зевая, спрашивает Мэй. «Не, еще как!» Она смеется. «Ты и сам храпишь, как слон. Давно проснулся?» «Ну, так. Должно быть, его голос прозвучал странно, потому что Мэй поднимает голову, чтобы посмотреть на него сонным взглядом. Из-за штор сочится утренний свет. Чем занимался?» «Планировал, забаривался, размышлял. О чем?» «Интересно. — думает Хьюга, Она чувствует, как сильно колотится мое сердце. — О том, смогу ли я не поступать в университет в этом году. — Ты серьезно? — удивляется Мэй. — Совершенно серьезно. Позволив себе слегка улыбнуться, отвечает он. — Я написал кое-кому из университетского совета, чтобы узнать, смогу ли я отсрочить использование гранта. Хочу получить ответ, чтобы не понастроить планов. — Похоже, ты уже понастроил. Ласково глядя на него, говорит девушка. «Ты уже сказал своей семье?» «Только Альфи. Джордж возненавидит меня. А мои родители подумают, что сам я ни за что не справлюсь. Или что я просто профукаю целый год. Но для меня это не пустое развлечение. Конечно, мне понравилось путешествовать, только дело не в этом». Мэй опускает подбородок ему на грудь, готовясь слушать дальше. «Мне нужно больше времени», продолжает Фьюга дрогнувшим голосом. Остальным всегда было легче. Оставаться самими собой и одновременно частью нашей шестерки. Но за эти несколько дней я понял, что мне нужно свободное пространство, чтобы разобраться во всем. Он заправляет ей за ухо прядь волос. Вот ты не из тех, кто станет искать обходные пути. Девушка морщит лоб. Что ты имеешь в виду? Только то, что ты точно знаешь, чего хочешь. И это очень хорошо. И, может, у меня тоже так получится. Глубоко задумавшись, Хьюга водит пальцем по ее ладони. «Я рассказывал тебе, что мама раньше называла меня Паддингтоном. Моей фишкой был теряться». Мэй улыбается ему. «Похоже, ничего не изменилось. Всю жизнь мне приходилось догонять их. И вот, наконец, я впервые предоставлен сам себе и, похоже, не готов так просто отказаться от этого». Он смеется. «Тебе хоть что-то понятно? Или я веду себя, как будто у меня кризис среднего возраста?» «Я прекрасно тебя понимаю», — парень кивает. «Мне остается лишь надеяться, что университет пойдет мне навстречу, хотя Альфи считает, что им нужен полный состав». «Полный состав чего?» «Шестерняшек». Без всякого выражения отвечает Хьюга. «Так всегда, о чем бы ни шла речь, интервью, съемки или реклама, всем подавай комплект». Мэй закатывает глаза. «Ну, вы же живые люди, а не банки пива». И речь ведь идет всего про один год, верно? В конце концов, вы все равно будете учиться вместе. Не знаю, как они к этому отнесутся. Одно дело, если бы у меня была объективная причина. И у тебя она есть? Ты так называешь мотаться целый год по миру, ничего не делая. Но ты же сам говорил, что не этого хочешь. А даже если и да, какое им дело? Это твоя мечта, которая появилась пять минут назад. Нет, серьезно глядя на него, говорит Мэй. Ты уже давно понял, что хочешь изменить свою жизнь. Просто тебе понадобилось время, чтобы выяснить, как именно. Не могу решить, то ли ты самая умная девушка на свете, то ли такая же сумасшедшая, как я. В глазах мои блестит смех. — А может, то и другое? — весело спрашивает она. Внизу начинает дребезжать ее мобильник. Появилась связь. — Пора вставать. Завтрак, наверное, уже скоро кончится. — Погоди, а который час? — спрашивает Хьюга когда Мэй, протянув через него руку, открывает штору, впуская в купе солнечный свет. За окно проносится серая равнина. «Мы не пропустили нашу станцию?» «Нет, нас бы разбудили. Ночью поезд вставал на аварийную остановку. Ты спал». Мэй вырывается из его объятий, освобождает ноги от ремней безопасности, свешивает их с полки и с грохотом спрыгивает на пол. «Изящно спуститься не получилось. Ладно, пойдем, я хочу блинчиков» и бекон. Хьюга на секунду закрывает глаза, вспоминая папино сообщение и терзаясь чувством вины. Когда он открывает их, Мэй как раз отсоединяет свой телефон от зарядного устройства. Она пролистывает сообщение, ее лицо бледнеет, и девушка хватается за край его полки, чтобы не упасть. «Что случилось?» — спрашивает Хьюга, и внутри у него все сжимается. Обычно Мэй трудно вывести из равновесия, и ее вид вызывает у него тревогу. Она поднимает на него глаза, словно забыв, что он тоже здесь. Связь снова исчезла. — В Денвере будет лучше, все... — Нет, — качая головой, отвечает Мэй, и вид у нее такой, будто она вот-вот заплачет. У бабули был инсульт. У Хьюга сжимается сердце. — Мне очень жаль, — произносит он, хотя тут не помогут никакие слова. — С ней все будет хорошо? — Не знаю, — тусклым голосом отвечает Мэй. «Наверное, да. Мои папа уже на пути в больницу. Врач сказал им, что опасности нет, так что надеюсь, она скоро поправится, но... Но все равно это страшно». Она кивает, склонившись над телефоном и не глядя в его сторону. Он застывает в нерешительности, не зная, то ли ему спрыгнуть вниз и обнять ее, то ли остаться на месте. Произошедшее очень серьезно, а ведь они едва знают друг друга. Прошло меньше недели. Хотя кажется, что больше. Ему кажется, что прошла уже целая вечность. Поезд замедляет ход. И по громкой связи раздается объявление. «Форт Морган, штат Колорадо». Говорит хриплый голос. «Это Форт Морган. Поезд стоит 15 минут. И этого достаточно, чтобы выкурить сигарету или подышать свежим воздухом. Но не покидайте платформу. Не бойтесь выходить из вагонов, только не пропустите свисток». Мэй хватает свою толстовку, висящую на крючке у двери. «Я просто...» Так и не закончив фразу, она всовывает ноги в шлепки, отпирает дверь и скрывается за дверью. Хьюго не двигается, чувствуя себя воздушным шариком, из которого медленно выходит воздух. Настолько медленно, что он даже не уверен в том, что только что произошло. К тому времени, когда он спускается с полки, натягивает футболку и джинсы, поезд полностью останавливается. Выйдя на перрон, парень глубоко вдыхает свежий воздух. Здесь не на что посмотреть, кроме как на маленькое здание с самой станции и засыпанную кровием парковку. Другие пассажиры из их вагона тоже вышли. Кто-то курит, а кто-то, сощурившись, смотрит на небо, в надежде, что появится солнце, хотя на горизонте собираются тучи. Мэй стоит ашу у локомотива, и издалека кажется очень маленькой и очень одинокой. Пока он идет к ней, она опускает телефон, который только что прижимала к уху, и смотрит на него так, словно решает не бросить ли его на рельсы. Потом девушка наклоняется и опирается руками о колени, пытаясь прийти в себя. Когда Хьюго подходит к ней, она, не поднимая головы, произносит «Я в порядке». «Знаешь, сейчас можно дать волю эмоциям?» «Да, но со мной все нормально». Сделав резкий вдох, Мэй выпрямляется. Он замечает, что глаза у нее покраснели. «Просто все так по-дурацки. Черт, что это за дыра?» Хьюга оглядывается на табличку с названием станции. «Форт Морган, штат Колорадо». «Я знаю, просто имела в виду, почему в этой стране так много мест, где нет связи». Помахав мобильником, восклицает девушка. «Идиотизм какой-то». «Идиотизм». Соглашается Хьюга, и выражение ее лица смягчается. «Мне нужно позвонить родителям». Он подходит ближе. «Конечно». «Тебе не обязательно. Слушай, все будет хорошо». Этой весной бабушка прошла курс химиотерапии, мне кажется, после такого так иногда бывает. Но она пережила, и много чего похуже. Она выкарабкается, как обычно. Все будет нормально. Хьюга берет ее за локти, и она замирает на месте. «Никто не запрещает тебе переживать». «Знаю!» — огрызается Мэй, стараясь высвободиться, но он не отпускает. Наклонившись, чтобы их лица были на одном уровне, Хьюга замечает в ее глазах слезы. «И это нормально, что ты расстроена?» Тихо произносит он. Она качает головой, но ее нижняя губа начинает дрожать. «Со мной все в порядке». «Хватит повторять одно и то же, ведь это я. Ты можешь поговорить со мной». «Я едва тебя знаю!» Говорит Мэй, сердито сверкая глазами. И Хьюга, узвленный ее словами, отступает. Он старается не выдать своих чувств. Но, видимо, ему это не удается, потому что она опускает плечи. «Прости, это совсем не...» «Да нет, ты права». Хьюго пинает серый камушек и наблюдает, как он прыгает по тротуару. Рядом с ними громко гудит поезд, и этот рокот похож на вчерашний шум волн на пляже. За путями виднеется ржавая водонапорная башня, а еще дальше строительная площадка. Местность здесь серая, лишенная красок, и ничего не видно на многие километры вокруг. Эта бесконечная пустота что-то будоражит в душах Юга. В его сознании снова парит, как разноцветный воздушный шар, мысль. Я не хочу возвращаться. Нет, правда, — говорит Мэй, положив руку ему на плечо. Я вовсе не это имела в виду. Знаю, — говорит он, — потому что так оно и есть. Это не Мэй. Это стена, которую она иногда воздвигает вокруг себя. Но ему уже удалось выбить несколько кирпичей. И теперь он может увидеть сквозь образовавшиеся отверстия. Он может видеть ее. Если честно, говорит девушка, не в силах посмотреть ему в глаза. Ты знаешь меня куда лучше, чем многие другие люди в моей жизни. И это странно, потому что мы познакомились всего несколько дней назад. «Вообще нет», — с улыбкой отвечает Хьюга, «Это совсем не странно». Она кивает, и он тоже. А потом раздается свисток, и стоящий рядом кондуктор кричит пассажирам, которые задержались на платформе. «Все на борт!» Сквозь облака проглядывает солнце. Они идут вдоль поезда, который стал гудеть еще громче, с шипением и хлопками извергая жаркий пар. Вдруг Юга наклоняется, поднимается рекамушек и засовывает его в карман. Потом Мэй берет его за руку, и до своего вагона они идут вместе.